В стене виднелась единственная древняя дверь, облицованная кованной медью, с полосами зелени от влаги и старости. Осторожно продвигаясь вперед по скользким камням, Логин поймал себя на том, что в силу давней привычки прикидывает, можно ли взять это место штурмом. Нет, нельзя. Даже с тысячей отборных бойцов. Перед дверью располагался лишь узенький каменный уступ. Лестницу не поставить и таран не разогнать. Стена поднималась на 10 шагов в высоту, а дверь выглядела устрашающе прочной. Если же защитники сломают мост... Логин заглянул через край и сглотнул. Падать придется очень высоко. Он набрал полную грудь воздуха и бухнул кулаком по сырой зеленой меди. Четыре мощных гулких удара. Вот так он стучал в ворота Карлеона после битвы, и горожане бежали сдаваться. Однако сейчас никто не спешил. Он подождал постучал снова, подождал еще. Сырость, тянущаяся от реки, проникала в него все глубже. Логин заскрипел зубами и поднял кулак, чтобы опять ударить в дверь. И тут в ней распахнулась узенькая окошечка, и пара слезящихся глаз неприветливо уставились на пришельца из-за толстых прутьев решетки. «Кто там?» — рявкнул сердитый голос. «Мое имя Логин Девятипалый. Я пришел». «Никогда не слышал о таком!» Не на такой прием надеялся Логин. Я пришел повидать бояза. Молчание. Это первый из... Да-да, он здесь. Раздался ответ, но дверь оставалась закрытой. Он не принимает посетителей. Я так и сказал последнему из посланников. Я не посланник. Со мной Малахуски. Какая еще Малаха? Малахуски. Ученик. Ученик? «Он очень болен», — раздельно проговорил Логин. «Он может умереть». «Ты сказал болен? Может умереть, так?» «Да». «Скажи-ка еще раз, как тебя?» «Лучше открой эту чертову дверь». Логин тщетно грозил кулаком перед решеткой. «Прошу тебя». «Мы не пускаем сюда кого попало. Погоди-ка, покажи мне руки». «Что?» «Твои руки». Логин поднял вверх руки. Водянистые глаза медленно обвели взглядом его пальцы. «Девять! Одного не хватает, видишь?» Логин сунул обрубок в окошечко. «Девять! Вот как! Ну, так сразу бы так и сказал!» Влязгнули засовы, и дверь медленно со скрипом отворилась. По ту сторону стоял старик в старинных доспехах, пригибаясь к земле под их тяжестью, и с подозрением смотрел на гостя. В руках он держал длинный меч, слишком тяжелый для него. Острие бешено плясало в воздухе, несмотря на старания старика держать оружие прямо. Логин поднял вверх руки. «Я сдаюсь». Древний привратник не понял шутки. Он лишь угрюмо хмыкнул, когда Логин шагнул мимо него в проем, с усилием закрыл дверь и закромыхал засовами. Потом, без единого слова, повернулся и зашаркал прочь. Логин последовал за ним по узкой лощине, вдоль которой стояли в ряд длинные старинные дома. Они поблекли от непогоды, поросли мхом, Наполовину врезались в крутые скалы, так, что сливались со склоном горы. На пороге одного из домов сидела и прила женщина с суровым лицом. Она нахмурилась, когда Логин прошел мимо нее, неся на плече бездыханного ученика. Девятипалый улыбнулся ей. Конечно, не красавица, но он уже так давно... Женщина скрылась в доме и ногой прихлопнула дверь, оставив прялку вращаться у порога. Логин вздохнул. Старые чары не утратили силы. Следующее здание оказалось пекарней с приземистой трубой, откуда валил дым. От запаха свежеиспеченного хлеба в пустом Логиновом желудке заурчало. На улице играли и смеялись двое темноволосых ребятишек, бегая вокруг корявого старого дерева. Логин вспомнил о собственных детях. Здешние на них не походили, но настроение все равно испортилось. Логин признался себе, что немного разочарован. Он ожидал увидеть множество мудрецов или, по крайней мере, бородатых людей – Однако все вокруг выглядели, как обычные крестьяне. Эта деревня не слишком отличалась от родной деревни Логина до прихода Шанка. Он начал сомневаться, туда ли он попал, и тут дорога сделала поворот. За поворотом на склоне горы он увидел три огромные башни, сужающиеся кверху. Они вырастали из одного основания и разделялись в вышине, увитые темным плющом. Башни выглядели еще более старыми, чем древний мост и дорога, такими же старыми, как сама гора. У их подножья сгрудились разнородные строения, беспорядочно разбросанные по сторонам широкого двора, где люди занимались повседневными делами. Худая женщина сбивала мясо на крыльце, кренастый кузнец пытался подковать беспокойную кобылу. Старый лысый мясник в заляпанном кровью передники закончил разрубать на куски тушу какого-то животного и мыл в корыте окровавленные руки». А на верхней площадке широкой лестницы, поднимавшейся к подножию самой высокой из трех башен, восседал величественный старик, одетый в белые одежды. У него была длинная борода, крючковатый нос и белые волосы, не спадавшие из-под белой шапочки. Теперь Логин почувствовал удовлетворение. Первый из магов, несомненно, выглядел внушительно. При виде гостя с учеником на плече старик спустился по лестнице и поспешил навстречу. Белые одежды хлопали за его спиной.